Глава шестая. Самая маленькая глава о самом последнем удельном княжестве. Кем были принцы, кочующие к самому Северному океану? До 1886 года в составе Российской империи существовала крайне необычная, автономия или, говоря языком былых эпох, удел – Абдорское княжество. Княжество, основанное на грамотах, жалованных племенным вождям хантов московскими царями Борисом Годуновым в 1591 году, Василием Шуйским в 1606 году и Фёдором Романовым в 1679 году. В соответствии с этими грамотами вожди остяков хантов из рода тайшинах были подсудны исключительно царям и считались вполне настоящими князьями с автономным управлением в своем княжестве. Границы автономного княжества в тайге и тундре, правда, были вполне условны. Ныне это земли современных Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Кстати, первые столкновения остяков и русских, точнее, древнерусских, относятся еще к XI веку и временам походов дружин из Вечевого Новгорода. Эти гигантские территории современных автономий формально были присоединены к России почти сразу после Ермака при Борисе Годунове еще в конце XVI века. Понятно, что там не раз были восстания против русской власти, самые крупные в 1595 и 1607 годах. Даже уже при царе Алексея Михайловича в 60-х годах 17 века были намеки на повстанческие заговоры. При Екатерине II в 1767 году правительствующий Сенат Российской империи даже провел юридическую экспертизу статуса остяцких вождей и все же признал их княжеский титул. Царица Екатерина не без юмора называла племенного вождя Матвея Тайшина «принцем, качующим к самому Северному океану». Более того, этот автономный статус абдорского княжества сохранился и почти все XIX столетие. Последний абдорский князец Иван Матвеевич Тайшин в 1854 году даже был удостоен личной встречи с Николаем I. Император подтвердил его княжеский титул и, соответственно, статус таежно-тундрового обдорского княжества. То есть уже не было ни грузинских царей, ни польских королей, уже не было ни одного владетельного князя на территории Российской империи. Князья были, но давно без собственных княжеств. Ни одного, кроме вождя хантов, князя Ивана Тайшина. То есть формально юридически, на середину XIX века человек, живший в избушке на берегу Аби, прямо на полярном круге, в 20 верстах к северу от современного Салехарда, был самым крутым аристократом Российской империи. Ведь не просто князь, а по всем действующим законам империи, князь огромного автономного княжества, связанный с монаршей и династией индивидуальными грамотными договорами. Закончилось автономное Абдорское княжество тоже при помощи юридической казуистики. Иван Тайшин, хотя и был крещен, но живя всю жизнь в приполярной тундре, явно пренебрегал православием ради своих племенных верований. Когда князь Тайшин умер в 1886 году, его детям княжеский титул не передали. Хитрые имперские бюрократы указали, что они рождены вне брака, ибо языческих браков российской империи не признавала, а документов о венчании у сыновей покойного Абдорского князя либо не было, либо они не сохранились. По закону внебрачные дети титулов не наследовали, соответственно, род князей Абдорских прервался, а нет князей, нет и княжества, основанного на личном договоре царей со Остятским князцом. Словом, помним, с 1591 по 1886 год три века посреди России существовала огромная автономия размером с Великое княжество финляндское и побольше царства польского – Абдорское княжество.